Глава двадцать Зандер. В лабиринте коридоров под Оукинг-Гленом Зандер прислонился к холодной каменной стене. Скрестив руки на груди, он ждал в тени редко используемого коридора. Из ближайшей комнаты доносились резкие, испуганные голоса. Дверь все еще скрипела, потому что эти идиоты не до конца закрыли ее. Советники короля были в панике, а Зандер был разочарован тем, что им не удалось сдержать кризис. Когда на престоле, наконец, воссядет Старлинг, он обезглавит их всех и просто начнет с нуля. Секунду спустя дверь отворилась полностью. Вышли двое мужчин в черных рубахах с каталкой. Тело, которое они везли, было покрыто белой тканью, и, шагая по сырым тоннелям, мужчины бросали опасливые взгляды через плечо. Их страх выдавали беспокойные морщинки между бровей, и у них были все причины опасаться. Наверняка они хотели сохранить личность мертвеца в тайне. Но Зандер уже знал, кто он. Он наблюдал за тем, как в морг под замком увозили давно потерянного племянника короля Генри единственного родственника, которому удалось пережить ссылку, но ненадолго. Никто даже не узнает, что пятнадцатилетний паренек вообще был жив. Ему было всего года два, когда Генри пришел к власти. Селин удалось увезти ребенка сестры в отдаленный регион Салдии, после того, как Генри стал рубить головы направо и налево. Ожидая, пока эти идиоты завернут за угол ниже по коридору, Зандер постукивал пальцем по подбородку, пытаясь припомнить, сколько именно человек убил Генри. Только из его собственной семьи головы потеряло по меньшей мере 20 человек, в основном племянники и племянницы, которые рано или поздно могли начать претендовать на трон. Старый король был настоящим идиотом, но наверняка время, проведенное в компании призрака, подогрело его высокомерие. Слишком опасаясь потерять хотя бы нить власти, Генри в конечном итоге не смог сохранить королевство вследствие скоропостижной смерти. Ни прямого наследника, ни назначенного. Никакой подготовки вообще. Быть может, Генри считал, что никогда не умрет. Это было бы неудивительно, разумеется, учитывая его связь с призрачным королем. Если человек проводил слишком много времени с тварью, воскрешенной некромантом, то рано или поздно начинал и себя считать бессмертным. Шут Гороховой. Когда двое мужчин в черном увозили несостоявшегося юного короля, из-под простыни свесилась рука мальчишки. Кончики пальцев вяло заскользили по полу. Юноша даже не успел короноваться, как был убит. Народ вообще не узнает, что он был жив. Наследнику стоило сбежать в утерянные пики в тот самый миг, когда он узнал, что должен стать королем. Приезд в Окинглен был величайшей ошибкой его недолгой жизни. Невозможно, чтобы Зандер был единственным, кто тянул за ниточки в этом замке. Могущественные семьи со всего известного мира, а, возможно, и из-за его пределов, стекались в столицу. Все хотели посадить на трон свою марионетку. Но у Зандера и его отца было преимущество. Они и так уже владели большей частью Салдии, а где не владели там имели значительное влияние. Оукинглен лишь стал бы последним драгоценным камнем в их короне. Зандер всегда считал, что старлинги были созданы для короны и войны, и он намеревался проследить за тем, чтобы эти раздробленные земли воссоединились раз и навсегда. Вопрос на самом деле был не в том, какой род вас сядет на престол следующим, скорее, который из детей Старлингов станет первым, кто наденет корону. Если отец посмеет выдвинуть кандидатуру Куин, Зандер проследит за тем, чтобы ее постигла та же судьба, что и несостоявшегося короля, которого он отравил. И, как и сегодня... Даже великий Тиаган Старлинг не узнает правду.